Часть шестая. Проклятие ректора. Глава первая. Пока в коридоре царил балаган, вызванный дракой, я набиралась смелости, чтобы войти в шатер. Если бы рядом оказался фамильяр, стало бы гораздо легче. Хоть за эти месяцы я научилась обходиться без него, поддержка совсем не помешала бы. Пройдясь перед серым тентом из стороны в сторону, как минимум пять раз, наконец остановилась. Сделала глубокий вдох, откинула дверь и шагнула вперед. Словно сквозь густое желе прошла. все таки парни постарались на славу, воздвигая вокруг защиту. Окинув взглядом открывшееся помещение, сразу нашла и Лазара Герза. Он сидел на стуле рядом с койкой, на которой недавно спал, и прятал лицо в ладонях. Согнулся, опёршись локтями о колени, и со стороны выглядел максимально безобидным. Напротив, к нему хотелось подойти и спросить, как он себя чувствует, и непременно помочь. Подавив в себе это желание, я заговорила прямо оттуда, где остановилась. Хотели меня видеть?» Он тут же поднял голову, заметив меня, быстро встал. Двинулся вперед, но наткнулся на невидимую преграду и остановился, приложив к ней ладонь. «Мисс Дальстейн, приветственно кивнул. «Не понимаю, почему меня держат здесь? Сколько магии вы вбухали в эти щиты? Их же не сдвинуть!» Значит, он пытался. Было бы странно, если нет. Главное, что ничего у него не вышло. Защита получилась крепкой и устойчивой к более сильной магии. «Вы представляете угрозу для нас?» проговорила я максимально нейтральным тоном. Он усмехнулся, покачав головой. «Серьезно? Я ректор Старквуда. Безопасность студентов для меня на первом месте. Этот замок уже полгода как перестал быть Академией. С того самого дня, как запущенные вами колдуны из Ордена Крылатых спровоцировали череду взрывов и убили большинство тех, кого вы должны были защищать». Интересно, он не стал сразу же отрицать сказанное мной. Просто смотрел какое-то время с серьезным нечитаемым выражением синих глаз. «Какая умная девочка!» Наконец нарушил тишину. У меня внутри что-то оборвалось. «Значит, даже оправданий не найдется. «Ты уже все додумала, обвинила меня в самых страшных грехах. Не думаю, что пара фраз в ответ что-то изменят». Я выдохнула, прикрыла на мгновение глаза, затем подошла ближе. Пододвинула стул и села напротив Лазара. «Может, доводы не совсем верны?» но я точно знаю, что у вас есть ответы на большинство моих вопросов». Он снова не торопился говорить, прожигая меня странным взглядом. Это пускало мороз по коже. «И я, конечно же, должен вам их дать. У вас нет выбора на самом-то деле. Если не желаете остаться под замком до тех пор, пока все мы отсюда не выберемся». Ректор едва заметно сузил глаза, но быстро справился с эмоциями. Я тут же зацепилась за эту реакцию, склонив голову на бок. «Что такое?» Его губы дрогнули в улыбке, а взгляд ушел в сторону. «Вы надеетесь освободиться самостоятельно?» «А это невозможно». Он вернулся на свое сиденье и уставился на меня в упор. В его чертах вдруг проскользнуло то, что я видела на лице и Лазара. Необъяснимое и пугающее выражение. «Что ж, давай поиграем в вопрос-ответ, милая мисс Адельстейн». Вот и знакомая интонация. Я сглотнула, чувствуя нарастающую панику. Они не могут быть одним человеком, так ведь? Тогда в кабинете я видела двух мужчин. В любом случае, сейчас он заперт и вреда не причинит. С кем вы встречались вечером накануне взрыва? Он принял вашу личину, и вам это не понравилось, хоть и не удивило. Не думал, что вы так быстро признаетесь во взломе моего кабинета? Лицо опалил румянец. Это уже не важно, кем был тот колдун. И Лазар подался вперед, вновь опираясь локтями на расставленные колени и, не сводя с меня глаз, проговорил. «Я расскажу все, что вам интересно будет узнать, Джена. Только сначала ответьте на один единственный вопрос. Вы действительно были влюблены в меня и решили околдовать любовным зельем или шутки ради?» Признаться подобного вопроса в лоб не ожидала. И что на него сказать? Ведь сама не знаю точного ответа. Кажется, та девочка и я сейчас совершенно разные люди. Сначала хотела отделаться кратким «нет». Но, судя по выражению лица, мой ответ был действительно важен для Герза. На тот момент казалось, я в вас влюблена. Но сейчас понимаю, что нет. Это было глупостью, моей ошибкой. Мы с подругой гадали на любовь, и пророческий шар указал на вас. Вернее, я увидела в том образе того, кого хотела увидеть. Красивого, успешного мужчину, на которого засматривается чуть ли не вся женская половина Академии. Лучшего кандидата в суженые предсказанного самой судьбой, и не придумаешь. Ректор молчал. Тягучая тишина давила на уши. Я не опускала глаз, смело отвечая на его нечитаемый взгляд. А потом Элазар усмехнулся и качнул головой. Он не выглядел расстроенным моим ответом. Значит, интерес был сугубо деловой. Получается, очень вовремя Старквуд отреагировал на вторжение. Успею я задействовать вас в своем плане, результат мог бы стать непредсказуемым». Я заинтересованно приподняла бровь. Из омута памяти всплыли долго мучившие меня слова другого колдуна о том, что мной собирались расплатиться. Прикрыв на мгновение глаза, я припомнила в мельчайших подробностях. «Не сопротивляйся. Это гораздо более приятная участь, чем та, которую для тебя готовили. Ты хотя бы останешься в живых». «Не ректор ли складывал тот жертвенный костер? «Самое время посвятить меня в ваш провалившийся план. Зачем предлагали играть в невесту?» «О, это лишь предлог, чтобы вы добровольно покинули замок со мной». «Будете выдавать информацию по одному предложению? Рассказывайте уже!» И Лазар откинулся на спинку стула, посмотрев на меня сквозь ресницы. «Что вы знаете об ордене крылатых, Джана?» Эти товарищи, конечно, сыграли основную роль в случившемся, но то, что они задействованы в нашей с герзом любовной истории, весьма настораживало. Сборище колдунов-оборотней, или, скорее, анимагов, долгое время были оппозицией и короны. «Они не просто колдуны, анимаги!» а самые сильные из живущих ныне. Их сила в основной своей массе исключительно природная, рожденная вместе с ними. Но, как у всякого правила, здесь тоже есть исключение. Дар крылатых можно и заполучить, нужно всего лишь провести ритуал. На крови. Он смотрел на меня, не моргая. Сама не заметила, как сбилось дыхание и вспотели от волнения ладони. Я уже сама догадалась, к чему клонил его рассказ. То есть принести жертву? прошептала севшим голосом. «Да, но не всякая душа пригодна. Нужна была та, в которой живет любовь ко мне». Я резко встала и отвернулась, двигаясь в сторону выхода. Руки подрагивали, а сердце колотилось о рёбра. «О, Мерлин, во что я едва не вляпалась? Ведь собиралась согласиться, преследуя свои цели, конечно». Глупенькая. Думала, влюблю его в себя, а потом разовью сердце. А ведь не успела бы даже понять, что происходит. Остановившись, обернулась. Не время для сантиментов. Пошла обратно. Кем был колдун-двойник, с которым встречались в кабинете? «Не расстраивайтесь так, мисс Адельстейн. Отвечай на вопрос!» Он поджал губы, в синих глазах мелькнула тень. Губы дрогнули в холодной улыбке. «Это Алистер, мой проводник среди крылатых. Я собирался вступить в орден, и дабы прикрыть мое отсутствие в Старквуде, он должен был находиться в замке под личиной ректора». В это время Академию заняли бы наши братья. Мы хотели отобрать среди вас подходящих адептов. Во всех аудиториях применили бы особое заклятие, которое указало бы на избранных, но... Но тут прилетел откат от самого Старквуда. Две чуждые друг другу силы столкнулись, и случился взрыв, который убил большую часть. Убил? О нет, он несколько нервно рассмеялся. То есть, знаешь, как выглядит замок для внешнего мира? «Что приключилось в нем по официальной версии?» Я молча смотрела на него, ожидая продолжения. И Лазар поднялся, подошел к разделяющей нас призрачной преграде и остановился напротив меня. Случился очень сильный выброс магии. И все действительно выглядело, как один масштабный взрыв. Тут все разнесло, выбило несколько стен, вырвало садовые деревья с корнями. Прибывшие законники нашли всех в бессознательном состоянии. Несколько месяцев люди лежали в коме, а потом постепенно начали приходить в себя. На данный момент очнулись все, кроме двадцати восьми человек. Меня словно грудой камней привалило. Не зная, что сказать, смотрела на ректора затуманенными глазами. Значит, призраки, которых мы видели, — это вовсе не призраки. И когда они исчезали отсюда, гонимые нашей зачисткой, то выходили из комы в основном мире. Дело в том, что, схлестнувшись с магией крылатых, сила Старквуда вытолкнула их в другое измерение. Ни одного из колдунов не обнаружили даже в бессознательном состоянии. Они будто испарились. А тех, кто был лишь отмечен даром, замок запер здесь как потенциальную опасность. А вы, наконец, смогла пробормотать я. Я не провёл ритуал. Дара во мне на тот момент не было. Мне посчастливилось очнуться одним из первых. Но сейчас вы снова здесь. Мы долгие месяцы искали способ прорваться в это... Даже не знаю, как назвать место. Вы словно застряли между измерениями. К счастью, тут сформировалось несколько порталов, но ведут они себя странно и нестабильно. Это первый из четырех десятков раз, когда портал выбросил меня куда нужно». «Иллюзии», — шепнула себе под нос. «На самом деле это порталы». Я отвернулась и пошла прочь. В голове стоял неясный шум, и в целом состояние у меня было предобморочное. Собираясь узнать правду, никак не думала, что она окажется вот такой. Все это время мы думали, что живем среди призраков, а на самом деле призраками оказались мы сами.